Интерлок. Любовь построила дворец на гниле и дерьме. Вильям Батлер Йейтс. Разговор безумный Дженни с епископом. Это не наш народ. Вселенная в его понимании была чиста. Яркие, незапятнанные солнца отметали кружившуюся пыль. Вечно скапливались туманности, пока одна из них не лишалась милости. Наша галактика больна. Она гниет с ядра, разлагается на части, гноится с отвратительным зловонием, пораженная предельным ужасом, жизнью. Из этого болота поднимается небывалая пародия на разум, посвящающая себя великому мору порядка, заражающий каждую частицу. У него несколько личин, но нас интересует ближайшая — человек. Это не наш народ. Враг — человек. Это зло должно быть вычеркнуто, галактика стерилизована, да не останется ни следа грязи. Однако, недуг зашел далеко, у инфекции больше возможностей, чем у нас. Преждевременность означает провал. Мы управляем собственными изменениями, мы умны и искусный. Мы набираем агентов человеческого рока из их же рядов, мы отбираем индивидуума и приручаем его, чтобы он соответствовал нашей цели. Это существо душевно нездорово. Как говорит его культура? Оно идеально. А Атон. А тон мечтает о союзе, а тон желает обять красоту, а тон стремится убить зло, а тон, а тон, дети заблуждения, честности подлость друг другу сродни. Сила твоя вырастает из зла. Посмотри на свои испражнения, обмаж лицо истиной, забудь притязания, вернись, ибо Это не твой народ, а мы не их Бог.